Украденный Гуцинь. Монахи разложили убитых редками, накрыли их полотнищами, старший монах стал читать возле них сутры. Монотонное бормотание навевало уныние, но одновременно успокаивало. Хуэй зевнул и клацнул зубами несколько раз, типичная лисья привычка. Хуфэйцинь рассеянно выслушал благодарности настоятеля и спросил, что здесь произошло. Настоятель сокрушенно покачал головой Поглядел на обуглившиеся кровли и сказал «Монастырь разорели бандиты». «Какая дерзость!» — поразился Хуфай Цинь. На его памяти разбойники никогда не грабили монастыри и храмы, поскольку опасались за свою карму, но с тех пор прошли тысячи лет. «Бандиты вынесли всю монастырскую сокровищницу», — продолжал настоятель, — «и подожгли монастырь». — Мы пытались потушить пожар, но безуспешно. Если бы не бессмертный мастер, монастырь сгорел бы дотла. — Какая утрата! — ядовито хмыкнул Хувей, пряча руки в рукавах. Сутры, начитываемые старшим монахом, его раздражали, как вьющийся над ухом комар. Разумеется, сутры навредить чистопородному лисьему демону такого ранга не могли, но на настроение сказывались. Хувей Цинь коризненно на него взглянул. — Да! — Не понял насмешки настоятель и опять сокрушенно покачал головой. — В монастыре хранились редкие летописи и древние артефакты, наследие прошлых династий. Но что понимают бандиты? Жажда легкой наживы ослепляет. Хуфа и Цинь с легким беспокойством сказал. — Я слышал, что в монастыре хранится волшебный Гуцинь без струн. Он уцелел при пожаре? — Бандиты его и забрали. — ответил настоятель со вздохом. Хуфей Цинь едва сдержал разочарованное восклицание. Хуфей сощурился. — А что, он был сделан из чистого золота? — Нет, с виду это обычная гуцинь, деревянный, с костяными вставками и без струн. — С трудом верится, чтобы бандиты позарились на такую рухлядь, — фыркнул Хуфей. — Что вы хотите сказать, бессмертный мастер? — оскорбился настоятель. Кувэй многозначительно поиграл бровями. «Допустим, я бандит. На что у меня трухлявая деревяшка? Я выгребу серебро и золото из сокровищницы или съестное из амбара. Угоню лошадей и скот, похищу женщин и детей ради выкупа. Разве не так поступают бандиты?» Кувэй Цинь задумчиво почесал подбородок. «Вероятно, бандиты знали, зачем пришли. Целью воров был именно Гуцинь а сокровищницу разграбили для отвода глаз. — Настоятель, а прежде монастырь не пытались ограбить? Настоятель покачал головой. — Люди в монастырь приходят разные, многие именно за Гуцинем. Существует легенда, что Гуцинь без струн может возвращать душу умерших. — А он может, — деловито осведомился Хувей. — Чтобы сыграть на Гуцине без струн, нужно использовать духовные силы. — Такое не под силу простым смертным, — сказал настоятель. — Монахи объясняют это людям. Если те упорствуют, то позволяют им прикоснуться к Гуциню, чтобы они сами в этом убедились. Но никогда еще не было, чтобы Гуцинь пытались сломать или украсть. Он тысячелетиями хранился в монастыре. Один человек даже пытался выкупить его у монастыря, предлагая баснословную цену. — Ну, чтобы красть. Хуфа и Цинь глубоко задумался. гуцынь могли забрать случайно. В запале гребут все без разбора. Монастырскую сокровищницу ведь тоже вычистили. Вряд ли бандиты разбираются в древних артефактах. Для них это деревяшка, годная лишь на растопку. При дележе награбленного Гуцинь выбросят или доломают, и волшебный артефакт будет утрачен навсегда. Хуфа и Цинь помрачнел. Увы, между тем, расспрашивал монахов, когда и как ограбили монастырь. Судя по свежим трупам и силе пожара, произойти это могло лишь накануне, максимум два дня назад. Он не ошибся. Бандиты напали на монастырь вчера вечером, когда потушили огни. Бандитов было полсотни. Монахов в монастыре было не меньше сотни, но большинство из них немощные старики. А с монахами-охранниками бандиты расправились сразу же. Бандиты согнали оставшихся монахов в трапезную и заперли, а сами принялись грабить монастырь. Возможно, пожар начался не по вине бандитов, а из-за прокинутого случайно светильника, и такое могло случиться. Выбраться из запертой трапезной монахи не могли, оказавшись в огненной ловушке. Но, по счастью, один из них, который хоть и был тяжело ранен, но притворился убитым, отпер трапезную и выпустил пленников, когда бандиты убрались из монастыря, прихватив с собой все ценное. Хувей многозначительно сказал. Хм, hmm. Ху Фей понял, что Хувей хотел сказать. Он и сам подумал о том же. След еще свежий, не успел остыть.